Глава 8. Топи Нита. До границы с Нитом демоноборцы добрались через 2 дня. Проклятые земли остались позади. Узкая тропа, петляющая среди ярко-зелёной травы, уводила в бесконечные заросли высокого камыша. Тонкие стебли линнея качались на ветру, издавая непрерывный ровный шелест. По блестящим на солнце паутинкам, натянутым между ними, ползали крошечные паучки. После свежести гор дышалось труднее. Одежда липла к телу во влажном воздухе. Жидкая грязь доходила лошадям до колен. Иногда земля уходила из-под ног, и друзьям приходилось вплавь пересекать глубокие каналы, окружённые целыми полями выделенных цветов. "А что вы хотели?" гордо заявил Октави после очередного купания. "В этой части Нита лежат священные болота, обитальще великого каймана". "Какого каймана?" Оглушительно Смарка изпоинтересовался Критабул. Великого, сухо отозвался жрец. Зверя, посвящённого Золтуну, кровожадная тварь выползает на охоту по ночам и говорят, может проглотить целого вала. Атлет лишь скептически пожал плечами. Наконец впереди показалась широкая полоса воды. "Нит", произнёс Гай и оглянулся на Арел. Река медленно катилась между низких берегов, заросших тростником. Мелкие мутные волны лениво покачивали камыш у берега, отражая солнечные блики на сочных зелёных стеблях. Трудно было поверить, что выше по течению поток бурлит и клокочет на перекатах. Спутники затаились в зарослях, стоя по колено в воде. Вниз по течению медленно плыла чёрная лодья. При взгляде на неё у любого человека по спине пробегала дрожь. Этот корабль был построен не людьми и не для людей. За ладьёй следовало целое флотилии судов поменьше. На них друзья разглядели низких воинов в полном вооружении. "Где вот граница?" прошептала Арел, крепко сжимая повод. "На флагмане демон, а люди войска человеческого правителя", отозвался Гай. "Да", подтвердил Критабул. "Я вижу даже рисунок на щитах". Змея обвивает желтый диск, пожирающий солнце. А вон те, с высокими гребнями на шлемах, аллигаторы, элитные войска. Неужели Золтан собирается напасть на Рейн? Даже если так, Градх отступил глубже, жестом вилев остальным сделать то же самое. Нам надо идти. Камыш стал гуще и выше. Толстые черные гадюки, копошащиеся в иле, поспешно убирались с дороги маленького отряда. Впрочем, Критабул не удержался и разрубил парочку не слишком быстро освободивших ему дорогу. Он испытывал непреодолимую неприязнь к любым ползучим гадам. «Похоже, скоро мы выйдем на сухое место», — отчего-то решил Октавий, о чем всем и поспешил незамедлительно сообщить. «Это очень кстати, друзья мои, потому что...» Его последние слова заглушил громкий всплеск. Жеребец от лета оступился и, ломая тростник, рухнул в воду вместе со всадником. Когда их вытащили, кони человека оказались покрыты слоем чёрного ила. Остальные тоже не могли похвастаться чистотой, но эти двое были похожи на выходцев с того света. Притарианец, ругаясь сквозь зубы, кое-как протёр лицо от грязи и снова занял место во главе отряда. Спутники вышли к небольшой круглой заводе, когда солнце перевалило далеко за середину неба. По поверхности воды шла мелкая рябь и разбивалась об основании приземистой чёрной пирамиды. Это храм Золтана, шёпотом спросила Гермия, зябко передернув плечами, хотя воздух был скорее душным, чем прохладным. От окружания исходило почти материальное зло, густое и тяжёлое, пригибающее к земле. Вот что, тихо сказал Критабул, сам похожий на демона, поворачивая чумазе лицо. Сваливаем отсюда, пока нас не заметили. Но последовать разумному совету не удалось. Чёрные ворота распахнулись, и из провала выплыл долгий звук удар гонга, а затем появились жрицы. Вооружённые темами, они поднимались по широким ступеням. Слуги высшего были одеты в одинаковые чешуйчатые передники. Их головы скрывали шлемы в виде крокодилиих черепов, и казалось, будто из-под земли выходит целый отряд злобных рептилий, не имеющих с людьми ничего общего, несмотря на человеческие тела. Они вывели из недр храма жертву, светловолосого мужчину в оборванной одежде. Тот с ненавистью оглядел служителей, а потом повернул голову к зарослям, за которыми скрывались римские беглецы, и посмотрел прямо на Эланку. На его грязном, упрямом, измученном лице сияли светлые глаза, и от их взгляда у Арел внутри где-то у сердца начал медленно подниматься холод. Ей показалось, что она, запрокинув голову, смотрит в сумрачное, бледно-серое небо севера. И в этом небе, как и не по траве, морозным узором медленно разворачивают свои лучи звёзды из ледяных кристаллов. Знакомые глаза, знакомое чувство. Арэль сжал рукоять своего меча. Это надо остановить. Я знал, что ты так скажешь. отозвался притарианец и обменялся с Критабулом невеселой, понимающей усмешкой. В воротах пирамиды появился верховный жрец. Его голову украшал золотой крокодиль и череп, туловище покрывала длинная кожаная накидка. Эланка почувствовала, как ярость, заклокотавшая в груди, сменилась ледяным спокойствием и бесшумно вытянула Балтус из ножен. — Погоди, — произнес Критабул. — Надо все обмозговать. Нельзя бросаться сгоряча. «Вы с ума сошли?» — возмущённо зашипел Октавий. «Что вы задумали?» «Сначала убить главного», — быстро произнёс Градх. «Он обладает правом вызова хозяина. Остальных отрезать от входа». «Я справа, ты слева», — буркнул Критабул. «Гермия, держи лошадей и не высовывайся». Оба притарианца бесшумно исчезли в зарослях. «А мне что делать?» прошептал Октавий, и в его голосе послышались панические нотки. Не бойся. Не глядя на спутника, Арел протянула руку и крепко сжала его предплечье. Нельзя бояться вечно. От её ладони вниз по руке Октавия потекло тепло. И страх, всю жизнь грызущий его внутренности, вдруг отступил, потускнел, больше не заслоняя свет. Сколько Рэймленн себя помнил, он всегда подчинялся страху, большему или меньшему. Уступал одному в пользу другого и никогда не мог стряхнуть с плеч призраки боли, смерти, унижения, преследовавшие его каждую минуту. Сейчас Октавию казалось, что узкая девичья ладонь выжимает из него сомнение и трепет. И когда Орел сказала «пора», он не почувствовал привычного оглушающего ужаса. Душа не съежилась в жалкий комок. Он просто выхватил меч и бросился вперед. Служители демона были ошеломлены наглостью напавших. За всю историю культа смертные не нападали на них никогда, а эти были либо безрассудны, либо Золотоголовый верховный хранитель сокровищницы Золтана не успел додумать. Балто, светловолосый женщина столкнулся с его темом, нанося удар с неженской силой. В её взгляде горело священное безумие, а рука была точна и безжалостна. Через несколько секунд боя жрец понял, что не совладает с сумасшедшей. Послушники не спешили на помощь, за спиной звучали их крики и звон оружия, оставалось единственное средство. Господин мой, призываю тебя, начал он произносить мысленно. Но Эланка дико сверкнула глазами. Этого не будет, закричала она. Захлебнувшись словами призыва, слуга демона упал. Приторианцы расправлялись с послушниками словно на учениях, методично и спокойно. Те защищались яростно, но явно с трудом противостояли силе и умению воинов. «Это тебе не рабов резать!» — гаркнул Критабул, подрубая ноги одному из приспешников Золтана. Младшего жреца, подскочившего сбоку, ударил локтем в лицо и заорал. «Гай! Сзади!» Градх, только что уложивший очередного противника на ступенях храма, быстро оглянулся. Из пола мрака святилища на него бросился здоровый, как бык, служка. Глаза его были налиты кровью, на губах пузырилась пена. Только что принял наркотик, понял бывший телохранитель. Отбил первый удар тема, годного для разделки волов, уклонился от лезвия, просветившего вдоль виска, и легко задел мясника по груди, чем разозлил того ещё сильнее. Пленник откатился в сторону, под ноги Октавия, скочил неуловко и крикнул: "Резви верёвку, быстрее!" Тот неловко взмахнул мечом, но к своему изумлению выполнил требуемое. Мужчина стряхнул с кисти обрывки, схватил тем выпавший из руки убитого послушника и бросился на подмогу Градху. Ремлинен побежал за ним, чувствуя, как странная звенящая пустота наполняет голову. Один из врагов помчался прочь. Решив, что он может привести подмогу собратьям, вслед за беглецом метнулась Арел. Послушник кломился сквозь тростник так быстро, что она едва успевала уклоняться от острых листьев камыша, наровявших леснуть по лицу. Потом вдруг чавканье грязи под ногами врага смолкло. Послышался сдавленный крик. Эланка выскочила на промятую лошадьми проплешину и увидела бледную Гермию с окровавленным мечом в руках. У её ног лежало тело. Я не знаю, как это получилось. Запинаясь, проговорила бывшая рабыня с ужасом, глядя на убитого. «Он бросился на меня, а я...» «Молодец!» Орел ободряюще кивнула девушке и поспешила обратно. Шум боя стих. Все было закончено. Трупы жрецов валялись на мелководье. Их шлемы торчали над водой, словно слепые крокодилии морды. Орел мазнула невидящим взглядом по лицам спутников и побежала вниз по ступеням, в храм. «Стой! Куда?» — завопил Критабулу. Нейланка уже спускалась по лестнице. Узкий ход вывел её в квадратный зал, освещённый факелами, где в центре стоял жертвенник с подтёками крови. Девушка замерла в полушаги от него, подняла меч и обрушила на камень. Арел была человеком, она не могла колдовать. Но Гаю и Критабулу, замершим у входа, показалось, что из лезвия Балтуса вниз ударила молния. Алтарь дрогнул. Гулкий звук словно удар гонга прокатился по падимелью. "Дождёмся, что сюда заявится Зултан", буркнул Критабул. Эланка вздрогнула, приходя в себя, отшатнулась, провела ладонью по лбу и пошла прочь от алтаря. Притарянцы молча расступились перед ней. Крошечный пятачок сухой земли был окружён водой и густыми зарослями. Вечернее солнце медленно опускалось в тростник. Нагретые за день стебли начали пахнуть остро и свежо. Время от времени слышались кряканье уток и свист их крыльев. Критабул, смывая крови грязь с фезиономия, шумно восхищался мужеством Гермея. Как она его видала рестит, чиркой, хайрей ямель, как поросянка. А то всё боюсь, да не умею. Октави тоже раздувался от гордости, но его, в отличие от атлета, радовала собственная храбрость. Если вы заметили, тот воин, на которого я напал. Да, да, притырянец хлопнул его по плечу. Ты нас всех поразил. Спасибо, что выручили. Освобождённый пленник сидел, наклонив голову и терпеливо ждал, когда Гермея закончит промывать рану на его затылке. Не думал, что кто-то отважится напасть на личных слуг Золтана. Для нас это не впервые. Октави уселся рядом. «Было видно, ему не терпится завязать беседу». Гай подал Орел Бурдюк. Девушка выглядела очень уставшей, и ему страшно хотелось добавить в воду несколько капель эликсира, вывезенного из Рейма. Но телохранитель не рисковал сделать это, зная о ненависти спутницы ко всему демонскому. Градх перехватил пристальный взгляд нового знакомого, обращенный на Иланку, и ему отчего-то захотелось загородить собой девушку, защищая от навязчивого внимания. «Нет ничего прекраснее вкуса свободы!» — торжественно заявил Октавий. «Не правда ли, друзья мои?» К вискам незнакомца потянулись тонкие морщинки улыбки. Заметив это, Критабул добродушно заметил. «Ты, небось, думал уже всё?» «Я умею ждать», — отозвался тот. «М-м-м». Атлета задаченно нахмурился. «При чём тут ожидания?» Когда становится так скверно, что терпеть дальше невозможно, значит, скоро перемены. Я всегда надеюсь, что они приведут к лучшему. Притарианец наморщил лоб в тяжелом мысленном усилии. «Тебя, парень, похуже и впрямь хорошо по голове приложили». Октавий фыркнул. Наш новый друг хотел сказать, что не делается всё к лучшему. Его не только не принесли в жертву, он ещё и познакомился с такими замечательными, самоотверженными людьми, как мы. Собеседник сдержанно улыбнулся. Быть может, я допускаю ошибку, но сдаётся мне, ты чужестранец в этих землях, продолжил рассуждать бывший жрец. Я илянеец, обернулся тот к Кремленину. Градх заметил, как резко Арель вскинула голову, внимательно приглядываясь к мужчине. Наклонился к ней, спросил шёпотом: "Что происходит?" "Мне кажется, я его уже видела", ответила она тихо. "Где?" "Не помню". "Расскажи о себе", попросил Иланка громко. "Моё имя Рамир. С 15 лет я странствую по свету". "Как тебе удалось попасть в Ниты с северных земель?" перебил Гай. Насколько нам известно, владения в Грана ограждены от остальных земель непреступными горами. Я не знаю ни одного человека, который сумел бы перебраться через них. Да, важно подтвердил Октавий. Через любые горы есть тропы, ответил Рамир спокойно. Похоже, его не смутило недоверие преторианца. Я прошёл перевал Рудных, спустился в долину Южной Анконы, путешествовал по Ирнее, потом некоторое время жил в Улкасте. Через горы Виверн попал в Гаэту, пересёк её. Хотел увидеть южные земли. «Ты был в южных землях?» — жадно спросил Октавий. «И что там?» К сожалению, не дошёл. И линейц усмехнулся, увидев разочарование на физиономии жреца. Меня остановило землетрясение. Едва я вышел к берегу Иллирияра, огромный пласт земли провалился в бездну, и море хлынуло в разлом. «Ужас!» просептала Гермия с восторженным любопытством, глядя на путешественника. "Да", глубокомысленно заявил Критабул. "Помотало тебя по свету? Не будь дикун, всяких насмотрелся. Что самое чудное встретил?" "Всё", невозмутимо отозвался Рамир и улыбнулся, заметив выражения лиц спутников. "Люди, которые решились бросить вызов демонам, самые удивительные из всего, что я видел". Атлет довольно хмыкнул, явно польщённый подобным отзывом. Гай не мог упрекнуть Рамира в неискренности, но продолжал внимательно присматриваться к нему. Что-то в этом человеке настораживало его. Быть может, лёгкость, с которой он всего за несколько минут вызвал симпатию спутников. А Релл так вообще, лишь увидев незнакомца, помчалась спасать. И слишком безмятежно он рассуждает о демонах и свободе. Гай недовольно нахмурился. Или нет, сделал вид, что не замечает этого. Слухи бегут по миру быстрее людей. Какие слухи? Грубее, чем хотел, спросил преторианец. А вас? Невозмутимо ответил мужчина. Ты Гай Град, брат народного трибуна Тиберия. Рядом преторианец критобул. Сложно не узнать Арел, невесту наследника римского трона. Критобул вытаращил глаза так, словно перед ним внезапно появился прорицатель. Октавию разогнул рот. Гермия ахнула. Элланка из-под лобья смотрела на Рамира, ожидая объяснений, и Гай чувствовал, как она напряглась. Сам он сжал рукоять меча. И линейц окинул взглядом изумлённых, встревоженных демоноборцев. «Извините, друзья, я не хотел вызывать беспокойство. О вас мне рассказал один Эллан». Мужчина видел, как посмотрели друг на друга спутники. Мало ли на свете Элланов прочитала Рэл во взгляде Гая, но спросила, чувствуя, что голос дрогнул от надежды и тревоги. Как его имя? Атор. Гермия изумлённо вскрикнула, а Рэл вскочила, чувствуя, что заколотилось сердце и кровь хлынула к щекам. Ты видел его? Он жив? Я же говорил, он как пиявка. Где ты его встретил? Когда? Мы были уверены, что Винтига убил его. Вот тебе и симплигаты. Несколько оглушенный бурными выражениями чувств, мужчина подождал, пока все угомонятся. «Мы вместе выбрались из подземелья Древнего, но тут же попали в число рабов Золтана». Он замолчал мрачнее. «Если уж Атор Древнего обманул, — удовлетворенно заявил Критабул, — то и с темным справится. Бойся о последствии своих желаний, — вспомнила Орел и посмотрела на восток. В той стороне остались хранители равновесия, выполнившие её желание. Что если я, спасая его от Винтига, отправила на смерть ещё более страшную? Он стремился в Меннофер, продолжил новый знакомый. Говорил, там его ждут друзья, чтобы вместе бороться с демонами. Рассказывал о вас, предлагал мне присоединиться к вам, если вы не против его желания. Я с радостью сделаю это. Мы тоже будем рады, сказала Эланка. А что, больше он ни о ком не говорил, как бы ни взначай осведомился Октавий. И только теперь все заметили его надутую физиономию. Атлет хохотнул. Так же тебя представил в числе первых. Примерно так думаю. Критабул попытался изобразить обычную насмешливую гримасу аттера и заговорил, копируя его извитительные интонации. Один из моих спутников, не сравнимый Лурий Октавий, несостоявшийся служитель некроса и страшная зануда. Но неплохой парень. А еще Арестит, брат нашего дорогого Критабула, парировал уязвленный жрец. Не видишь его? И никто не видит, хотя наш великолепный атлет регулярно беседует с ним, таская прах на шее. Атор много говорил о помощи Герми, сказал Рамир, не обращая внимания на спорщиков. Девушка покраснела. Орел прерывисто вздохнула, глядя на тусклую полосу на западе. И Гай, искоса наблюдающий за ней, понял, о чём она думает. Хочет быстрее попасть в Меннафер, но понимает, ночью ехать по болотам неразумно. Надеется, что Элану каким-то невероятным образом опять удалось спастись, и теперь он ждёт её в столице. На какое-то мгновение Градху захотелось, чтобы юноша погиб уже окончательно, и девушка больше не думала о нём. Но притарианец тут же грубо одёрнул себя. Желать этого было недостойно.